Глава вторая. Десятая. Май 1971 года в квартире Галии. Надежляв отказался от предложения Марета, сославшись на то, что мне ещё к суду над империализмом к завтрашнему дню подготовиться надо. Мне реально было жаль. Отношения с братом Галии наладились, надо их укреплять. Дома застал у нас в гостях Клару Васильевну с мальчиками. Пацаны с азартом гоняли по всему дому моего тузика. На бабушку в прекрасном настроении пили чай, сидя за столом на кухне. Хорошие новости, Паш, радостно сообщила мне Клавдия Васильевна, не успел я порог переступить. Эмма в нейрохирургии в Брянске обследовали сегодня. Мозговая активность есть. Есть надежда, Паш. Она встала из-за стола и радостно шагнула мне навстречу. Это здорово. Обняв её, я почувствовал, как её трясёт от возбуждения. Это очень здорово. Надо Славку завтра обрадовать. Между школой и работой забегу. Ну вот что, значит, надежда. Мозговая активность у Мэ есть. Этого было достаточно, чтобы я засыпал с улыбкой, как ребёнок. Утром на зарядке сообщил Тимуру с Мишкой, что есть надежда, что Эма выкарабкивается, и громогласное ура разнеслось по все окреглые. Тиховы, одёрнул я парней. Весь город разбудите. У меня мама тут с ребенком маленьким в ста метрах живет. Кстати, а что я торможу вообще? Собрался же мало и закалять. Они наверняка уже встают семь утра на работу, если собираются. Мне мало, я всего на десять минут нужна. Они зайди или мне к ним прямо сегодня решил. Я и переключился на парней. В свете того, что я вам сказал, нам надо славку настраивать на экзамены. Переломы через месяц срастутся, а если экзамены совсем и не сдаст. Зависит до осени в армию пойдёт. Ему над помогать заниматься. Придётся устно повторять. Писать он не может, книги держать перед собой и листать их тоже. Предлагаю распределить дежурство между нами и ходить к нему каждый день. Поговорил сегодня в больнице насчёт славкинных перспектив, когда ему гипс планируют снимать. Сможет он интересно писать сразу. И надо это с расписанием экзаменов согласовать. Если гипс на неделю на три наложили, может, Славка ещё в экзамены вместе со всеми впишется. В любом случае устные экзамены ему надо сдавать со всеми, и вряд ли он полностью к ним готов. Тимур с Мишкой поддержали меня и устроили спор, кто первый пойдёт к Славке. Ты совмещай посещение друга со своими отработками в больнице, посоветовал я брату. Тебе сколько ещё отрабатывать осталось? Кто бы ещё мне это сказал? Ты что, сроки низким не оговаривал? Рассмеялся я, ну ты даешь. А в школе? Сказано было на конца года, проворчал Тимур. Какого? Семьдесят пятого? Подколол его Мишка. Брат досадой отмахнулся. Думаю, как каникулы летние начнутся, так и конец года наступит, решил я. Но тебе обязательно надо подойти к директору школы и проговорить все это, расставить точки над и. Зачем? Не понял меня брат. Надо закрыть этот вопрос, настоятельно сказал я, чтобы он лично подтвердил, что ты в школе больше ничего не должен. Угу, с сомнением промычал Тимур. Ну, и в больнице точно так же сделай. Ты ведь мысли читать не умеешь, не знаешь, что директор с главврачом на твой счёт думают. А знать это тебе очень важно, поэтому не откладывай. После зарядки зашёл-таки к Ахмаду. Мама очень удивилась, увидев меня на пороге. "Начинаем с Аришкой закаливания", бодро заявил я. "Что ты напридумывал?" Мама замахала руками. "Она только выздоровела более-менее, в садик ходит. Сейчас застудишь мне ребёнка опять в не дома сидеть". "Мама, мы ведь обо всём уже договорились. Не начинай опять", состроил я сердитое лицо. "Аришка болеет слишком часто. Ваши закутывания и попытки уберечь её от любого сквознячка Торко сугубляет ситуацию. Нельзя это так оставлять, надо принимать меры. Ашка прав, закалка только пользу принесёт. Поддержал меня Ахмат. Тем более май на дворе, тепло уже. Он же не снегаё кидать собрался. Чего бояться-то? По вам, конечно, нечего, не выжелечить будете, пробурчала мама, но под нашим дружным напором уступила. Приготовь, пожалуйста, большое полотенце, попросил я маму. Надо будет малую укутать сразу после обливаний. Вышел во двор, осмотрелся, заметил летний душ. Открыл дверцу. Отлично. Как я и думал, на полу душа стояла подставка сбитая из деревянных дощечек. Попросив разрешения Ахмада, приволок её поближе к дому. Зашёл в дом, налил тазик тёплой воды для малышки и ведро холодной для себя. Мама, недовольных, хмурьсь, вынесла раздетого ребёнка из дома и передала мне. Попробовав воду в тазике и поняв, что она тёплая, немного успокоилась. "Ты я думала, ты её холодной водой обливать собираешься", сказала она. "Сразу нельзя", я покачал головой. "Закалять постепенно надо. Сначала приучу её к обливаниям, потом потихоньку начну каждый раз всё более холодную воду делать". Сделав с Аришкой несколько простых упражнений, встал на деревянную подставку и предложил ей побрызгать на меня водой. Малая зачерпывала ладошкой и брызгала, я взвизгивал, всем было весело. Потом взял всё ведро и опрокинул на себя, весело смеясь и показывая Аришке, как мне это нравится. Одежда намочил, конечно, но ничего, пока до дома добегу, согреюсь. Потом поставил малую на подставку и тоже побрызгал на неё тёплой водой из тазика, а потом аккуратно облил её всю. Судя по визгам и охоту, процедуру ребёнок полностью одобрил. Мама быстро закутала Аришку в полотенце и утащила в дом пить горячий чай. А я, попрощавшись со всеми до завтра, побежал домой сушиться. Хотел было занести обратно в летний душ деревянную подставку, но Ахмат предложил её так во дворе оставить, раз каждый день обливаться собираемся. прекрасно с его поддержкой есть надежда, что мама и после моего отъезда в Москву упражнения с ребенком не забросит. Возвращаясь домой, наткнулся на Ивана. Какая удача! Вань, привет! Кинулся я ему навстречу и протянул руку. Какие новости? Что с люками? Нашли при обыске? Еще как нашли! Улыбаясь и осматривая мою мокрую насквозь спортивную одежду, пожал он мне руку. Восемьдесят шесть штук. Да ладно! Удивился я. Где он их там закопал столько? Они не были все закопаны, часть про запас сложено было. Да что за бред? Я потрясённо смотрел на Ивана. Признался, что нравилось воровать. Говорит, болезнь у него такая. И что вы решили с ним делать? С сомнением глядя на товарища, спросил я: "Вы ему объясните, что ему лучше больным не прикидываться. Ему сесть безопаснее". Мстить за разбившихся детей ему будут по морде, а не по справке. Мне пока от своих друзей удаётся скрывать личность вора, но это до поры до времени. Слухи дойдут рано или поздно, у нас город маленький, и тогда... Не завидую я этому клептоману. Ох, не завидую. Иван серьезно посмотрел на меня и кивнул головой, на том и разошлись. В школе после уроков у нас состоялось общешкольное комсомольское собрание в актовом зале. Счастливый комсорг объявил моё выступление "Юность обличает империализм" и пригласил на трибуну. Ох, как ему хотелось увидеть, как я сейчас всё завалю. "Дорогие друзья, комсомольцы и комсомолки", начал я с места в карьер. "Нам в СССР даже сложно представить, какую важную роль в западных странах Играют пузатые старики с толстыми сигарами, пьющие в закрытых элитных клубах дорогой виски. Но именно они определяют политику своих стран. Сколько бы официально по радио и телевидению на Западе не говорилось про честные демократические выборы, при малейшей попытке избранного американского президента им не подчиняться, подсылаются Киллер и Джон Кеннеди вскоре после ранения умирают в больнице. А следующий президент США уже знает своё место. Этим старикам плевать на жизни своих сограждан. При необходимости, ради денег и власти, они готовы с удовольствием рисковать их жизнями. Их волнует только прибыль, ради неё они не задумываясь отправляют молодёжь на убой. Так было в Корее, так прямо сейчас происходит во Вьетнаме. Десятки тысяч гробов с телами американских военнослужащих пришли домой. Но американское правительство даже не может внятно объяснить своим гражданам, ради чего они умерли, и другие американские солдаты продолжают умирать. Эти халачных стариков не волнует так же мораль. Им плевать на неё. Поэтому сейчас в США расцвет торговли наркотиками. Миллионы американцев уже стали героиновыми наркоманами, миллионы станут Не лучшая ситуация и в других западных странах. У них тоже есть такие же клубы, набитые алчными стрекачами, заботящимися только о том, как сделать побольше денег. Никто не заботится о борьбе с безработицей, о детских садиках, о доступном высшем образовании. Закон для бедных прост: нет денег все социальные блага не для тебя. Империалисты уверяют собственных граждан, что они люди первого сорта, а все остальные что-то им должны. Граждане независимых государств в бывших раньше колониями с их точки зрения дальше должны подчиняться им, как будто колониализм не тает, как снег под дождем из-за усилий прогрессивной мировой общественности. Империалисты считают, что африканцы, азиаты и латиносы дальше должны быть под их питой. Колониализм они пытаются заменить неоколониализмом. Формально освободить бывшие колонии, но сделать все, чтобы на деле ничего не изменилось. Новые власти подкупают, заставляют плясать их под их дудку, а крупные западные концерны продолжают грабить местное население. На этом фоне СССР выглядит очень хорошо. У нас мощные социальные гарантии, бесплатная медицина, бесплатное образование. Западная молодёжь, если у родителей нет денег, часто не может позволить себе высшее образование или вынуждена влезать в кредиты, чтобы учиться. Едва выплатив кредит за обучение, молодые люди вынуждены брать следующий кредит на своё жильё, и на следующие 30 лет они попадают в долговое рабство. Боятся, что их уволят, и тогда банк отнимет дом. Вынуждены поддакивать своему начальнику в надежде на премию. Вынуждены идти воевать с людьми на другом краю света, которые ничего плохого им не сделали, и умирать за интересы захвативших всю власть империалистов. Советская молодёжь осуждает империализм. Наши передовые советские стандарты должны быть доступны по всему миру. Молодые люди должны бесплатно учиться, получая стипендию и получать жильё бесплатно от государства, не влезая в долговой рабство. Бывшие колонии должны обрести реальную независимость от колонизаторов. В свой доклад я, конечно, влепил всё подряд. Ну и так школьникам понравилось. Не два я замолк. Как тут же потянулись вверх руки. Советские комсомольцы вслед за мной спешили осудить целочных стариков, захвативших власть в окраинах, и порадоваться за советскую молодёжь. Так и было мною задумано. На школьного комсорга, Карёжила, во время моего выступления, как вампира от святой воды, но придраться к чему-либо он так и не решился. Так что я благополучно стрелялся по общественной работе в школе. И с некоторой тоской подумал, когда всё закончилось, что за такое же выступление по линии общества знания. Мне бы перепало десяткой щедрой дарет руководства той организации, в которой бы выступал, когда уже поступит новое предложение от них поработать где-то. К Славке в больницу не пошёл, и так из-за собрания на работу опоздал. Попросил парни обязательно сходить, обрадовать его новостями из Брянска про Эмо. Ну и заодно позаниматься с ним. Пора уже втягиваться в обычную жизнь, подумаешь, Гибс. На работе отметившись символически в бухгалтерии, поспешил к Грие узнать, как у нее с матерью вчера пообщаться получилось. Мне интересно было, как там все сложилось. Обе энергичные и очень эмоциональные. Одно слово, мать и дочь. Мало ли снова зацепились. Я лишь держалась вчера, чтобы не высказать ей все. Возмущенно жаловалась мне подруга. И представляешь, Марат всё знал и не сказал. Может, он опасался, что ты не поверишь, сделал я невинное лицо. Он так сказал. Значит, Галя и Марат вчера объяснились. Осталось только Загитов в курс дела ввести, чтобы не переживал сильно. Он как с Аней очень сильно привязан, искренне беспокоится за неё. Так что вы будете теперь делать? Отцу скажете? Марат считает, что не наше дело в отношении родителей лезть. Ответила Голиа, а я бы сказала. Тебе обида сейчас говорит. Попробовал успокоить ее я. Сказать надо, чтобы он сам не волновался. Все-таки у него работа такая опасная, тут голова холодная нужна. Но действовать надо делегатно, чтобы их не расссорить. Даже не хочешь, чтобы твои родители разбежались на старости лет. Голиа шарашином ставилась на меня. Похоже, такая мысль даже в голову ей не приходила. Проможай Галию домой, снова посоветовал действовать осторожнее, сказал, что совсем не обязательно ставить близкого человека в неудобное положение, надо всегда оставлять ему шанс выйти из скотливой ситуации, не теряя собственного достоинства. Галия на мой мудрый совет кивнула, но тем развивать не стала. Вернувшись домой, застал совет в филиях. Бабушка, Герман и Клавдия Васильевна очень возбуждённо что-то решали. Что у нас опять плохого? настороженно спросил я. Ленка вернулась! воскликнула с яростью в голосе бабушка. Какая Ленка? И куда вернулась? Не сразу поняла, о ком речь я. Какая, какая! передразнила меня Клара Васильевна. Дача моя, небытиевая. О как! Только и смог сказать я от удивления. Чего хочет? По детям соскучилась она. с ехистом сказала бабушка. Опеку она на Дема и требует, отрезал Герман, и над мальчишками. Маленькому ты инвалидность оформили, пока ее не было. Зачем ей это все? С недоумением спросил я. Пенсию на мелкого хочет получать. Плюс на Эму по потере кормиться – это копейки. На них с тремя детьми не проживешь. Не над дом ли ваш сам и она надцвелилась? Все с удивлением уставились на меня. Ну сами посудите, развел я руками. Если ему признают на какое-то время недееспособный, мать первый кандидат на опекуна, а с такими правами можно и дом продать. Половина дома моя, возразил Герман. Половина дома тоже хороший куш, возразил я. А детей куда? Растерянно спросил он. В детский дом? Повисло напряженное молчание. Судя по лицам, никто особенно не удивился такой возможности. Мать из Ленки весьма специфическая. Эх, надо было её родительских прав решать, с сожалением воскликнула бабушка и Гленала как-то странно накляла Васильевну, та смущённо отвернулась в сторону. Не стала в суд подавать на дочь, пожалела. Ну-ну. А давайте ей попробуем подыграть, подумав немного и взвесив возможные риски, предложил я. Герман, соглашайся на все её условия. Хочешь с тебя опеку над своими детьми снять, пожалуйста, без проблем. Поблагодари её, искренне порадуйся, что она вернулась. Скажи, такой геморрой эти дети, столько денег на них уходит. И, кстати, за эти месяцы, что её не было, алименты потребуй. Скажи, что расходов много ведь было, назови сумму. Но всё очень доброжелательно, без вызова. Отсрочку предложи, если сейчас денег нет. Скажешь: "Всё понимаю". Устроишься на работу, постепенно отдашь свои ведь люди. Все задачи молчали, обдумывая сказанное мной. Но что хорошо, пока никто не возмущался. И кстати, скажи ей, лечение Эммы такое дорогое, добавил я. Раз уж ты восстанавливаешь права на детей, давай и эти расходы пополам разделим, а то скажи, у меня свои дети есть. Как так можно? возмутился Герман. Это ж моя родная племянница. Надо, Герман. Для её же блага прикинься жадной сволочью. Что это даст? Увидишь. Это оптимальный вариант. Я уверен, что Елена быстро опять сольётся в туман, едва всё это услышит. Она сюда явно не свой материнский долг выполнять приехала. Тем более, что ты теряешь. Кому она расскажет, что ты жадный стал? Своему подельнику, очередному кабану, который её за деньгами послал? Германа задача на почесал затылок, но возражать перестал. Так-то он мужик умный, должен понять мою задумку и все её преимущества. Ладно, пусть думает. Да и думаю бабушки смогут ему дохотчев объяснить, зачем всё это нужно, а не-то явно просекли тему. Он, как у Клары Васильевны, глаза блестят. Только сел за учебники, как в синях раздался шум и в дверь просунулась голова Мишки. Привет. Выйди, выпросилон. Что случилось? Успешил я выйти во двор. Славка не хочет ничего, не учиться, не экзамены сдавать. Взволнованно ответил друг. А ты ему сказал, что я ему не безнадежна, что у нее мозговая активность наблюдают? Конечно, сказал. Ничего он в депрессию что ли провалился? Только этого не хватало. Значит, завтра снова нужно к нему зайти. Что ж такое? Не по нос так золотуха? Я был уверен, что мой разговор со Славкой после того, как мы его вернули в больницу сработал. Да. Видимо, что-то опять поломалось.